Глава восемнадцатая. Есть такие вопросы, на которые прямо отвечать нельзя, а можно проявить талику хитрости. Ну и лезть, конечно. Дмитрий Леонидович, мне во главе новой клиники нужен авторитет с мировым именем, чтобы из разных стран поехали лечить сифилис, не задумываясь. И, кстати, придумал все не я, кто обнаружил возбудителя. После твоей подсказки. Давай мы с тобой сядем, выпьем, я тебе после пятой рюмки такое количество идей выскажу, только успевай воплощать. Но главную причину продемонстрирую сейчас. И тогда ты согласишься, что должен возглавить это дело». «Далеко идти?» «У нас тут все рядом, в одном здании», — засмеялся. «Я не заблудишься». «До лаборатории, конечно, не два шага. Я не сумасшедший жить возле такого, но за пару минут дошли». «Лаборатория?» — спросил Романовский. Вот ж не думал». «Конечно, стриптоцит у меня Кузьма на кухне случайно сварил». Мы посмеялись, я открыл короб. Палат, шапочка маска бахила одевайся а это обязательно нет показал я на висящей возле двери прискурант. с учетом серьезности помещения цены здесь были чуть повыше чем в операционной ровно в пять раз и что вы исследуете плесень сразу же узнал знакомый препарат дмитрий леонидович поздоровавшись со всеми присутствующими ее родимую и ты будешь этим заниматься это почему что в вне интересного много лет назад монасейн с полотебном почти одновременно опубликовали работы про зеленую плесень и ее антибиотические свойства а потом это дело бросили много трудностей подожди да я сам в романовском проснулся микробиолог нестабильность не только узкий спектр воздействия мимо спектр как раз широкий Грамположительный флор почти вся с захватом граммотрицательной но там выборочно но спероета должна бить в лед токсичность у нас есть культуры которые убьют много чего но в том числе и больного могу показать лабораторные журналы надо перебирать и проверять работу на годы заработаем денег на сифилисе сможем ускорить процесс в десятки раз и найдем в конце концов именно то что надо на этот мой спич к нам повернулись все лаборанты точнее лаборантки тут тоже был цветник покруче диспетчерской А есть какие то готовые выкладки романовский заулыбался с подмазкой, глядя на фигурки девчат Лучки морщинок обозначились вокруг глаз. Убедить ученого за три минуты? Можно, но только теоретически. Пришлось воздействовать старыми проверенными способами. демонстрация лабораторных журналов, например. Показываем воздействие плесени на микрофлору. К счастью, Романовский не стал требовать показать ему вживую результаты с холерным вибрионом или чумной палочкой. Я такую дрянь запретил даже близко к зданию клиники приносить под страхом смертной казни. — Невероятно, — сказал Дмитрий Леонидович, с трудом отрывая взгляд от малоинтересных для остального человечества рукописных страниц. — Я согласен. Где расписаться кровью? — Про деньги даже намек не было. Похоже, готов работать за идею. Но я такого не допущу, конечно. И в тот момент, когда я уже почти поднес перо с кровью, контракт на душу раздался звон и женский вскрик. — Пустоголовые же поруки! — пробормотал я, устремляясь к месту аварийной ситуации. Вот составляешь правила поведения в лаборатории, вешаешь на каждом углу, заставляешь этих безответственных людей сдавать зачеты, требуешь в любую секунду без запинки рассказывать, чего нельзя и на Прямо перед двумя начальниками, настоящим и будущим, решил наш лаборантка поиграть в разнощицу пива на Октоберфесте. Ну те пышногрудые дамы с глубоким декольте, спокойно удерживающие в руках десяток литровых кружек пива. Как итог, загубленные культуры, испорченный опыт, неравномерный окрас зеленым спецодежды и порезанные руки. Естественно, все инструкции были успешно забыты, началось оттирание халата, разбрызгивание крови по окрестностям на суетящихся рядом коллег и попытки выдавить кровь из ран. И все это в течение трех секунд. Хочешь сотворить катастрофу? Доверь все младшим персоналу. Они точно знают, как сделать ее масштабной. Что теперь? Спросил Романовский, который встал столбом в дверях. Как, кстати, Антонов тоже изображает из себя статую. Начальник хренов. Действовать по инструкции, конечно, спокойно ответил я и рявкнул на виновницу торжества. Руки, что делать должна? Снять перчатки. Судя по голосу, истерика совсем рядышком. Маску уже снято, в больших голубых глазах слезы. Действуй. Дальше. ру ру ру Так и зимой с мылом, проточной водой. Где аптечка для аварийной ситуации? Начались лихорадочные поиски ящика, который должен находиться на видном месте. Что здесь? В лабораторию залетела раскрасневшаяся Вика. Вот тоже. В каждой бочке затычка. И у диспетчеров она успевает. И на обходах в палатах везде первый чуть не руку тянет. Зато про спецодежду забыла. Штраф на планерке объявлю. Я отмахнулся, повернулся к Славке. Выражаю вам свое неудовольствие, господин Антонов, самым противным, начальственным голосом произнес я. Ликвидируйте последствия аварийной ситуации, продолжайте работу. Внеплановый инструктаж с зачетом, вам штраф за бездействие. Все. То есть не будет? Спросил Романовский, когда мы вышли из лаборатории. Ничего, если увольнять каждую обычную лаборантку за разбитую колбу, ну, ты понял. Романовский понял. Покивал с важным видом, достал платок, вытер лоб. Не заразится ли она? Чем? Глупостью? Увы, это случилось очень давно. Если культура плесени попадет в кровь, то ее оттуда вымыет. Поэтому и требование не давить рану и не тереть. И уж тем более ничего не высасывать. Это же не яд змей. Но понаблюдаем за ней на всякий случай. Хотя я думаю, что максимум, что дуреха получит, это легкое воспаление краев раны и небольшую лихорадку. Когда улеглись лабораторные страсти, у меня появилось время для того, чтобы обдумать пикник в поместье московских Романовых, Ильинском. Если с коктейлем уже определился и даже пробовал рецепт в домашних условиях, то с едой была проблема. Я долго думал, чем можно удивить аристократов. Совсем уж что-то типа супа том-ям может не пройти. Мало ли, кинза кому не нравится или вообще кисло-сладкий вкус. Да и в составляющих не уверен до конца. Какой-нибудь боябез для людей, половины из которых на лазорном берегу большую часть жизни, провели вообще не экзотика. Сюрстреминг. Заманчиво, но до завтра селедка не протухнет до нужной кондиции. Зато можно было бы убить великокняжский интерес ко мне раз и навсегда. Надо что-то простое, но малоизвестное, и вместе с тем вкусное. Версия с пловом, беспроигрышным вариантом в мое время, тоже потерпела фиаско в моей голове. Очень легко ошибиться с температурой, допустим и получить на выходе рисовую кашу с мясом. Нет у меня ни казана, ни приправ, но рис? Хорошая идея. Суси и роллы. Вот чего никто не пробовал. Я видел в книжном магазине сочинение некого Красного по островам Дальнего Востока. Там есть страница о японской кухне. Но все расплывчато, хотя про соевый соус и имбирь я заметил, когда листал. И про то, что палочки в Японии — это навсегда. Тут была одна тонкость, о которой стоило поразмыслить. Как известно, государь-император, будучи наследником, Японию посещал, где доказал, что голова у него покрепче самурайских катан. После этого инцидента отношение к островному государству среди аристократов стало насторожным. Зайдет ли японская кухня к низьям, или политические воспоминания возьмут вверх? Вторая особенность заключалась в том, что я не был уверен в ингредиентах. Можно ли их купить в Москве? Вот поэтому я и поменял задачу, которую поставил Кузьме. Вместо «пойди и купи» получилось «пойди и приведи». Пошел, ворча косоглазых захватчиках, недобитых князем Дмитрием. Наверное, опять Лубков начитался. Или в церкви проповедь была. Ворчать он может сколько угодно, но после выполнения приказа. А то я ведь могу и запереть алкогольные напитки у себя дома на ключ. Ли пришел довольно скоро. Просьбу выслушал и засмеялся. Объяснил, что путать китайцев с японцами могут только невежды. А сам он на островах никогда не был, и что едят японские черти, его не интересует. И вообще, лучше китайской кухни в природе ничего нет. Почему бы не сделать чутку по-пекински или свинину в кисло-сладком соусе? Я из чувства так-то не стал начинать дискуссию об особенностях китайской кухни. Впрочем, как таковой ее не было никогда, потому что, несмотря на то, что и шанхайцы, и пекинцы, и гонконгцы китайцы, сравнивать их блюда невозможно. Кроме риса ничего общего но объяснил, что мне нужен совет человека мудрого, которого я считаю своим наставником и другом. После этого выяснилось, что сведениями о продаже товаров, которые могут пригодиться для приготовления пищи японских чертей, уважаемый Ли все-таки располагает. И Кузьма отправился в эти неизвестные мне места с записочкой, чтобы не перепутал. Пока слуга покупал сушеные водоросли и круглый рис в комплекте с копченым угрем, мы спокойно беседовали. Не в смысле поднятых тем, а без криков и прочего некультурного выражения эмоций. Я сомневался. Великокняжеская задумка продолжала меня тревожить и травить мое существование. А если есть возможность поделиться с кем-то грузом на душе, так и вовсе легче становится. Лет через пятнадцать в Вене один еврейский доктор на этом просто головокружительную карьеру сделает, поэтому и выложил историю с сомнениями китайцу. Он задумался. Блин, только бы без даосских притч и прочей туманности. Мне как-то не хочется искать глубинный смысл во всяких иносказаниях. Я, конечно, общался с князем. Примерно понимаю, чего от него ждать, — сказал наконец Ли. Исход может быть любой, но ты уже сам ответил на свой вопрос. Это как? За тобой стоит твое дело. Будь ты торговцем, то имел бы выбор, потерял бы только деньги. А у тебя другое. Спроси у женщины, что она скажет. На князя его жена имеет большое влияние, я видел. И все. Короче, делай, что должно, и пусть будет, что будет. До Ильинского доехал во всей красе. Собственный экипаж, жиган, заизвозчик, рядом ехал Кузьма. Я сидел, закутавшись в пыльник, смотрел на тучки, которые наползали сверху, и думал о смысле жизни. Заодно вспоминал выезды всем отделением на природу шашлыками на день медика. Кстати, третье воскресенье июня в этом году не отмечено осталось. Пустую прошло. Зато Кузьма, предназначенный для изображения суши-мастера, чисто выбритый и причёсанный, сиял, как новый пятак, придерживая корзину с ингредиентами. Накануне он напрактиковался до дрожи в руках с завертыванием обработанного уксусом и сахаром и риса специальным ковриком, зато сегодня я был в нем уверен. Просил после всего выпить, чтобы залить чувство глубочайшего возмущения, вызванное напрасным переводом харчей, но я ему запретил больше сотки пить. Не хватало мне похмельного разгильдя с собой притащить. Остановился Жиган перед главными воротами в усадьбу. Забор, кстати, не очень высокий. С точки зрения безопасности, так, одно название. Никаких тебе пятиметровых крепостных сооружений, столь привычных глазу при перемещении по Рублевке или Новой Риге. На входе, понятное дело, краул. Чужие здесь не ходят. Но тоже далеко не блокпост. Короче, здешние террористы одно название. При желании захват усадьбы можно осуществить весьма условными силами. Просто до такого еще никто не додумался. Петрован перекрестился на церковь, видневшуюся справа от ворот, крикнул «открывать». Открыли. Заехали на круглый разворот перед главным входом. И попали в пробку. Желающих выгрузить именитых москвичей было немало. Дождались своей очереди, вышли. Я озабоченно посмотрел на небо. Не будет ли дождя? Это все испортит. Прибывшие на пикник постепенно втягивались в дом. Слуги вытаскивали багаж. Кузьму, Жигана со всеми пожитками какой-то лакей увел в место, где вся прислуга должна обитать. Меня же отвели в небольшую комнатку на втором этаже главного дома, стоящего на берегу Москва реки, с видом на парк, но я не в обиде. Вот если бы жить здесь, то просил бы, конечно, вид на воду, а так один день перекантоваться. Но заселение в главный дом оценил. По пути следования в парке были видны всякие флигели на третьей линии, подходящие под прием гостей. Ливрейный лакей немедленно занялся моим внешним видом. Я даже облегчил ему задачу, разделся и пошлепал в ванную. Индивидуальную, не одну на этаж, кстати. Минут через двадцать уже был чист, причёсан, обтер с натуральной кёльнской водицей, прелесть которой я здесь быстро оценил. Освежает, а запах выветривается через считанные минуты. Оделся, вышел на улицу. И снова неподалеку нарисовался еще один ливрейный, дабы не заблудился и не попер куда не надо. Или на случай вдруг чего пожелаю. — А что, задействую-ка его в качестве экскурсовода, раз приставили. Приехал я, получается, слегка заранее. — Покажи-ка, братец, мне, что здесь где? — Извольте, — с вежливым полупоклоном слуга показал мне на двухэтажный дом с колоннами. Это главное здание усадьбы. Государь Александр Александрович любил здесь бывать и приезжал сюда неоднократно. Тут была сделана одна из первых фотографий. Это, наверное, я должен проникнуться и воодушевиться. Одно только и счастье, что нет традиции целовать царственные следы. Флигель у меня под окном. Я попытался вывести экскурсию в более практичное русло. Это приют для приятелей. Здесь много зданий с оригинальными названиями. Извольте посмотреть направо. Вот этот павильон, пойми меня, за ним почти сразу миловид. А слева чуть поодаль еще павильон, ничего и горе. Желаете осмотреть поближе? Я закашлялся. Специфические тут названия. Мы прошли вдоль дома, осмотрели павильоны, возле которых бродили павлины. Хвосты красивые, но вот их крики вернулись, а гости уже собрались на пикник. Господа и дамы, последние все, как одна в белом и с зонтиками от солнца, прогуливаются и беседуют. прям как в фильме шоу Трумана. Вот только что никого не было, но стоит отвернуться, и массовка уже толкается локтями в борьбе за место перед камерой. Ну и я присоединился, раскланиваясь, на всякий случай, со всеми встречными. Лиц я всегда запоминал плохо, так что лишний раз сказать не помешает. А вот, кстати, гостеприимные хозяева спускаются с той самой веранды под ручку. Уже не в официальном. Великий князь в Афраке, но без орденов. Княгиня в легком кремовом платье, в шляпке с широкими полями. Ясное дело, пошли приветствия, улыбки и прочие искренние выражения чувств. Но Сергей Александрович вдруг узрел скромную, одинокую фигуру симпатичного молодого человека в стильном канатье и запросто позвал. Господин Баталов. На меня тут же обратили из зора собравшихся. Ничего себе, мистер Икс нарисовался. Кто таков? Почему не знаем? Я быстренько пробрался к веранде и поприветствовал хозяев поклоном. Ваше императорское высочество. Полноте, Евгений Александрович. Продолжил поднимать мою значимость Сергей Александровича, представил тем, кто меня еще не знает. Господин Баталов возглавляет созданную им первую в России службу скорой помощи. Буквально на днях врачи вернули к жизни семь. Он повернулся ко мне, желая уточнить детали. «Шесть, ваше императорское высочество». «Шесть погибающих от утопления, да, поприветствую мужественного доктора, господа». И первым обозначил аплодисменты. Ну так, формально. Зато вот Елизавета захлопала от души. И улыбка. Больше не Мона Лиза с таким выражением лица, когда ничего не поймешь, а искренне, с душой. Я быстро оглянулся. «Да, тяжела ты, шапка Мономаха». Сколько завистников у меня появилось в одну минуту? Думаю, дофигище правильное число. Проще меня придворная жизнь интересует мало, а вот если бы каждый из собравшихся нам хотя бы по тысяче пожертвовал на скорую, я бы их зависть гораздо проще терпел. еще больше у меня завистников появилось, когда Сергей Александрович объявил, что отныне я не только друг семьи, но и будущий лейб-хирург. Так сказать, за большие заслуги, но какие конкретно великий князь не конкретизировал, пусть публика сама догадается она и попыталась сверля меня глазами у меня кулинарный сюрприз ваше императорское высочество громко сказал я пытаясь переключить внимание позвольте ознакомить интересно да конечно дал разрешение великий князь народ подтянулся ближе я кинул быстрый взгляд нет ни не на княгиню хотя она того заслуживала на небо погода вроде не собиралась подводить чуть запыхавшись прибежал кузьма с корзиной на перевес Достал перчатки, натянул их и начал раскладывать продукты на сервировочном столике. Их высочество пошли приветствовать гостей. Мне же осталось только ждать, когда все будет готово для главного шоу. Наконец Кузьма все разложил, и я объявил. Минутку внимания, дамы и господа. С десяток отдыхающих повернули головы. Впрочем, когда великокняжеская чита подошла поближе, зрителей стало существенно больше. Представляю на ваш суд японское блюдо под названием суси. Что еще может развеселить публику, кроме показывания им указательного пальца? Правильно, какое-нибудь необычное слово, слегка похожее по звучанию на непристойность. И хорошо, веселье помогает впарить любой товар. Пока на ваших глазах готовится это блюдо, прошу отведать напиток под названием «Роял Фламбе». Разливай. Скомандовал я привлеченному для этого лакею. Коктейль пошел на ура. Ведерко быстро начало пустеть. К счастью, первая порция суси уже была готова короткий спич с показом палочек, которые накануне соорудили за неимением бамбука и синой. Впрочем, народ начал развлекаться, пытаясь научиться обращаться с необычными столовыми приборами. Все начали толпиться у столика, пытаясь разглядеть процедуру сворачивания риса ковриком, а у меня появилась возможность выскользнуть. Со всей процедурой Кузьма справится, а мне нужно воздуха. Что-то небо все-таки нахмурилось, появилась какая-то непонятная духота, как бы ни гроза собралась. Господин Баталов, что то тихо произнес сзади мою фамилию. Я обернулся. Княгиня? Собственной персоной? Глаза Лани смотрят на меня просительно, Елизавета что-то хочет. Дашь слегка покраснела. Мы, глядя под ноги, отошли от толпы прочь. Евгений Александрович, здесь есть лодочная станция. Не соизволите покатать меня по реке.